провели по темноте где-то с километр периодически окликаемые часовыми пароль значит сегодня у нас Севастополь а отже в Петропавловск ничего оригинально обычно Москва Петербург или наоборот чёрт был бы хоть в ХБ никогда не понимал когда всё откладывай и откладывай до удобного момента потом до следующего а после вот так раз и всё На уж больно расклад тухлый. Подходим к автобусу, на вроде того, в котором сюда ехал, но побольше, намного. Заводят внутрь. Окна плотно закрыты шторками, внутри свет. Ну, что-то вроде стола, скатерть ткачёвая для торжественности момента. Канарейки синовый, типа летучая мышь. За столом трое. Тройка, какжите, это называлось или как? Посреденье подполковник, судя по петлицам. Может, военный юрист какой? Ума не приложу. Справа майор политрук. А, батальонный комиссар называется. Ещё младший лейтенант, молоденький совсем. Ну, с этим понятно. НКВД на морде лица написано большими буквами. Реально тройка? Что-то слышал? Конкретно не знаю нихрена. ни хрена. Не я ни гостик. Совещаются между собой, на меня ноль внимания, фунт презрения. Попыта толковать них тени мечутся странно. Вдруг мамлей, Гавэш ни словно начался, зенки выторочил и паранициальным таким тоном. Кто давал вам задание уничтожить представителя ставки? и начальника генерального штаба и на фальцет сорвался Саллага остальные зашикали дружно этот заткнулся потом ещё пошуршали бумагами ещё литёха откуда-то со стороны подскочил отскочил вне знакомой уже полемётной перестрелкой затрещала пишущая машинка снаружи где-то штабная культура, блин, контора пишет Я же на всякий случай продолжаю изображать из себя, едва стоящего на ногах. Покачиваюсь, постановаю. Однако, нет, не любят меня здесь. Через пару минут приносят листы. Пипл судейский расписывается. Председательствующий по центру сидит, встает. Тень больше него послушно скачет и вверх. Вот автобус намутро оглашает солидно так, как настоящий каждое слово булдыганом по черепу. Решением суда военного трибунала подсудимый младший лейтенант Малышев К И признаётся виновным в совершении преступления согласно статье 58.1Б УК РСФСР, то есть в измене Родине. совершённой военнослужащим выразившейся в покушении на жизнь видного советского военначальника и нанесении вреда его здоровью способом огнестрельного ранения и приговаривается к высшей мере социальной защиты посредством расстрела с конфискацией всего его имущества приговор окончательный обжалованию не подлежит и будет исполнен немедленно Эй, что, уже всё? А последнее слово немедленно. Ледяnant выведет осуждённого. Всё тот же Старлей радостно тычет меня в спину твёрдым кулачком, набитым, даже кажется, пробкой от шампанского. Вылетаю из автобуса в гостеприимные объятия конвоя, топаем прежним путём обратно. Впереди В шагах в десяти цирик с летучей мышью и ружом. Аналогично сзади, в шагах в тридцати, в промежутках конвоиры. Потом я, за мною старлей со взведенным, слышал, как ТТ наголо. Далее комендантский взвод. Так это, наверное, называется, вообще-то, рыл десять с винтарями. Не рыпнешься. М-да... Досадно, что сам я немного успел. А что, собственно, мог? А дать и начало войны прокричать? Так поздно уже было. Да и много было таких предупреждальщиков, в том числе и на правильный день. Предоставить бесценную информацию о порядке неполной разборки автомата Калашникова? А что это даст? Сообщить о ходе ближайших событий Так, во-первых, расстреляли бы за паникёрство или ещё что-нибудь в этом же роде? А во-вторых, до да много ли я знаю обо отечественной? Да и то, что знаю, насколько достоверно? В школе чуть не каждый год новые учебники были. А рассказать, что дальше будет со страной, в смысле? Ну, причморят лысово задолго до того, как. Однако, по мнению Дятули, который при том фактически вырос. Очень даже ничего, Хрущ, был мужик. Не без дури, конечно, но справлялся. Лучше многих, во всяком случае. И идеи его некоторые, очень даже ничего были. Исполнение вот только подкачало. Опять же, лучшие самолеты, космос, ракеты, подводные крылья, экранопланы, оттепель, наконец. Все это при нем. Из Карибского кризиса вон вылез достойно. Затейли ведь его реально америкосы, когда в Турции базы с ракетами среднего радиуса, добивающими до Москвы и Урала. Потом же пусть наши и убрали с Кубы, но и американцы из Турции. Да и считаться с нашими реально только после этого стали. разряд катаме и всё такое порочее. А если ещё вспомнить, что партейку международную ту лысый нагалимым блефом выиграть умудрился, так его все в респект. Лаврентий Палыч эффективный менеджер, больно уж мутная фигура в ближайшем рассмотрении и при всех даже его заслугах. Да и видали мы таких вот эффективных менеджеров, впоследствии Но если б лысование сняли, кто знает, как бы оно было. А бровинусцы тоже не только плохое можно услышать. Даже меченый, на что уж урод в жопе ноги, так и то, если посмотреть альтернативы, и он получается далеко не худшая ещё версия. Колкаш он и тот, Россию в его времена всяка, каждый обидеть мог. Но с таким-то вот презиком она Ни страшной, ни опасной не казалось уже никому. Возникает даже вопрос, не намеренно ли он дурку тогда гнал, оркестром дирижируя. Не верится как-то, что уж в Штатах-то не мог утерпеть, чтобы не ужраться до потери сознательности. Вовочка так и вовсе. Вот и получается, все, что нормально мог, так это лишь... понасбивать фрейцев как можно больше. Ну и понасбивал, да ещё Алоисича вон расстроил трижды. Так что, можно сказать, план минимум выполнен по максимуму. Аминь. Вот, кажется, и пришли. Недолго музыка играла, недолго Фрейер танцевал. Серое приземистое квадратчатое такое строение. Наверное, бывший гараж или склад. Тяжёлые железные сдвижные ворота, не закрыты. Завели внутрь и поставили к стене. В многочисленных выщербин от пули. Под босыми ногами липко. Не первый их выходит открыватель. А почему не на воздухе? Наверное, кому-то из исполнителей привычно именно так, чтобы типа в помещении Пусти без кафеля на бопол, где с уклоном и отверстием посредине для большего удобства слива смывай. Подогнал ле грузовик, включили фары. Команда: "Стройся!" отдалась смертным холодом внизу живота. Костик нервы, руки уже зависал, но держу за спиной. Ремень с груди сняли. В военное имущество беречь надо. И организм вовсе не побит поколешен, а сам ещё не на есть в полной боевой готовности. Цыри с винтерами построились, старлей встал чуть в сторонке, но те-то всё ещё наготове. Автоматики отошли в сторонку, и явно избегают смотреть в мою сторону. Непривычные надо думать к таким делам. Пока. Я, естественно, тоже непривычный, поэтому адреналин шиванул небывало тугой волной по всему телу. Ударив в голову, если команда «заряжай» с клацанием затворов прозвучала еще более-менее нормально, то последовавшая за ней «пли-ли-ли-ли», затормозившаяся отмашкой руки, растянулась на несколько, пожалуй, секунд, बस принимая его времени, в течении которых я медленно плыл навстречу земле, подлетевшей, казалось, прямо в лицо пули. Сами пули, конечно, рассмотреть было слабо. Однако поднырнуть под них всё же успел, ощутив лишь словно пригладивший по загривку сквознящий ветерок. И услышав едва-едва миновавшее меня гудение, Чрезвычайно просверлили воямого загустевшего к ночи воздуха.